«Мне бы хотелось предварительно побесить. Вы мне, пожалуйста, организуйте так, чтобы нам не мешали. У него отдельная палата, вам никто мешать не будет». «Однако», — проговорил следователь, — «отдельная палата, полный, что называется, комфорт». «Да, полный комфорт, отдельная палата». Кто же устроил явного преступника в отдельной палате? Кто вообще постарался положить его в больницу? Кто подсказал ему перечень несуществующих у него болезней? Вершилов пристукнул кулаком по столу. Ответ один. Вареников. Безусловно, Вареников, никто другой. Такого у них в клинике еще не случалось. Случилось, бывали у них симулянты, старательно выискивавшие у себя различные хворобы, но чтобы явный преступник, заранее все как есть рассчитав, избрал больничную палату своим прибежищем? — Тут все понятно, — сказала Зоя Ярославна, когда Вершилов вызвал ее к себе в кабинет и поведал обо всем. — Тут видна рука Вареникова. Острый, аналитический, быстро все подмечающий ум Зои Ярославны подсказал ей верное, единственно точное объяснение всему случившемуся. — Это Вареников, — повторила она, — видна его рука, безусловно, он и никто другой. Она оказалась права. Следователь беседовал с Ткаченко около двух часов. Каченко был знаком с Варениковым примерно лет восемь. За эти годы он регулярно снабжал Вареникова рассадой различных редких сортов помидоров, клубники, черной смородины, черноплодной мечуринской рябины. Мало-помалу они сошлись ближе. Вряд ли эти отношения можно было назвать дружбой. Но и того, и другого связывало нечто Общее присущее обоим — это жажда стяжательства, безудержная тяга к накопительству, стремление вечно грести под себя, только лишь под себя. И насколько Вареников был способен испытывать кому бы то ни было симпатию, он ее испытывал к Ткаченко, который всегда безотказно выполнял его просьбы, хотя, разумеется, не бескорыстно. И он, воспользовавшись отсутствием Вершилова, устроил своего приятеля в больницу, да еще в отдельную палату, где Ткаченко было удобно и вольготно находиться вдали от посторонних глаз. Все это Зоя Ярославна мгновенно выложила Вершилову еще до того, как следователь ОБХСС вернулся из палаты Ткаченко. С отдельной палатой вареников перебрал малость, — насмешливо произнесла Зоя Ярославна. — Может быть, если бы он лег в обычную, на пять или шесть человек, никто ничего бы не стал зарошить? Следователь, сузив глаза, поглядел на нее. Был он худощав, с желто бледным как у многих язвенников, лицом давно прочно облысевший и потому казавшийся старше своих сорока двух лет. — А мы на что? — спросил тихо, почти укоризненно. — Неужели мы бы не догадались отыскать его и в пятиместной, или даже в десятиместной палате? В тот же день Ткаченко покинул свою палату бокс. Испарился, словно дождевая капля на жарком солнце, резюмировала Вика, уже узнавшая все про Ткаченко и его дела, впрочем, всем в больнице все сразу стало известно. Теперь очередь за его высоким другом. Вика имела в виду Варенького. Его в клинике дружно не любили. Он знал об этом, но нисколько не сокрушался. Мне ихняя любовь или нелюбовь без разницы, — порой говорил Вареников, имея в виду и своих коллег и больных, — Мне лишь бы сумма прописью в платежной ведомости, да здоровье несокрушимое, да настроение хорошее, да чтобы все было ладно, чего мне еще желать. — Как же он теперь жить будет? — спросила сердобольная Алифтина, но Вика сурово оборвала ее. Думаю о себе, а о нем не беспокойся. На его век и на век его внуков наверняка хватит, можешь не беспокоиться». Никто лучше Вики не умел почти точно и безошибочно высчитать чужие финансовые возможности. Вершилов предвидел, разговор с Варениковым будет тяжелым, но избежать подобного разговора было невозможно. «Ты сам понимаешь, Володя, работать тебе здесь больше нельзя!» Начал он, старательно вычерчивая синим фломастером на белом листе бумаги кривые извилистые линии. «Понимаю», — согласился Вареников, закурив сигарету. «Подавать заявление? По собственному желанию?»